Глава 13. Из которой читатель может узнать о дальнейшей судьбе Аврелия Падрели. 5 сентября под вечер Падрели младший вернулся из города Больших Жаб в Багбук. Уже на вокзале на него обрушилось известие о об баристе Попфа от аптекаря бамболи к которому он обратился как к ближайшему соседу доктора он узнал некоторые подробности того что произошло в богатое событиями воскресенье 3 сентября приходится отметить что оба они и аптекарь и подрели сохранившие в тайне свою фамилию и знакомство с доктором попфом произвели друг на друга самое неважное впечатление особенно не по душе показалось скромнейшему Моргу, бомболи — высокомерие приезжего незнакомца и сквозившее в каждой фразе презрение не только к своему предупредительному собеседнику, но и к самому попфу. К тому же Аврелий подрели не считал нужным скрывать, что он отнюдь не убежден в невиновности доктора. «Это чертовски самоуверенный и неуравновешенный человек», — сказал он. «Такой человек в припадке гнева способен на все». «Даже сжечь свой дом с лабораторией и всеми своими научными записями!» — негодующе воскликнул Бомболи. При этих словах Аврелию Подрели вдруг стало дурно. Он рухнул на пол и очнулся только тогда, когда перепугавшийся аптекарь ткнул ему под нос объемистую бутыль с нашатырным спиртом. Господин Бомболи помог Аврелию подняться на ноги и усадил на стул. «Со всеми записями?» — переспросил Падрелли. «Вы уверены, что все его записи тоже сгорели? Может быть, их успела забрать полиция?» «Она прибыла после пожарной команды, а уже пожарной команде, собственно, нечего было делать». «Так-так-так...» Лихорадочно бормотал под рели, глядя сквозь бомболи, словно тот был стеклянной деталью аптекарского оборудования. Он зажал свои большие гладкие ладони между стиснутых колен и, монотонно раскачиваясь, повторял «Так-так-так, так-так-так». бамболи с недоумением смотрел на своего странного, неприятного гостя. «Кто он такой?» почему он так спокойно относится к трагической судьбе несчастного доктора и так близко принял к сердцу известие о гибели его записей. Выпустят доктора из заключения, и он отлично восстановит свои записи. Главное, чтобы его оправдали от этих чудовищных обвинений и выпустили на волю. Аптекарь молчал. Но вот незнакомец перестал раскачиваться. Он спросил. «А вы не знаете, где мне найти госпожу Попф?» «Возможно, у госпожи Гарго», — поспешно ответил Бомболи, «если только она уже не уехала. Она собиралась сегодня же уехать к родителям». На этот раз правдивый аптекарь говорил неправду. Он знал, где находится Береника. Она вернулась в Багбук за несколько часов до Падрели и сидела в обществе аптекаря и его супруги в их темноватой и тесной столовой, когда, взглянув в окно, заметила Аврелия выходившего из машины. Сейчас, когда она так остро переживала судьбу своего мужа и томилась мучительным чувством раскаяния, Аврелий Падрели был ей более отвратителен, чем когда бы то ни было. Она не сомневалась, что он прибыл в Бакбук специально за нею». «Ради Бога!» — обратился на к аптекарю, «Если этот человек будет спрашивать про меня, скажите, что вы не знаете, где я, что я ушла, госпоже Горго, или еще лучше, что я уехала к своим родителям». И у вдовы Горго, принявшей господина Падрелли весьма холодно и настороженно, он не узнал ничего утешительного. Судя по всему, документы и фотографии, которые должны были помочь ему вернуть себе имя, состояние и брата, действительно погибли в огне. Обращаться за справкой к сидевшему в тюрьме доктору Попфу было делом не только хлопотливым, но и явно бесполезным. Какое значение мог иметь в таком серьезном деле, как возвращение половины богатств фирмы «Братья Падрелли» и «Ко», Ничем не подтвержденный документ за подписью человека, сидящего в тюрьме по обвинению в тяжелом уголовном преступлении. Однако для самоутешения Аврелию Падрелли хотелось увести с собой в город Больших Жаб хоть какую-нибудь бумажку, которую можно было бы предъявить господину Приму. — Вы понимаете, дорогая госпожа Гарго? — обратился он к вдове. «В силу ряда обстоятельств мне необходима справка о том, что я шесть недель провел в доме доктора, пока не достиг нормального роста. Мог бы я вас просить подписать мне такую справку? Зная ваше затруднительное материальное положение, я с удовольствием оплатил бы вам эту услугу». «Но ведь я ничего не знаю», — холодно ответила вдова. «Я только помогала госпоже Беренике по хозяйству». «Я невежественная и недалекая женщина, и вам это прекрасно известно». Она позволила себе невинное удовольствие мотивировать свой отказ его же нелестным отзывом о ней, который он неоднократно высказывал Беренике. Но при любых условиях госпожа Горго не решилась бы выдавать какие бы то ни было справки, тем более письменные. Недаром она поклялась Попфу, что будет хранить тайну пребывания господина Падрелли в его доме. Она принадлежала к тем людям, которых никакая сила не может заставить нарушить клятву. Так получилось, что Аврели Падрелли ночным поездом пустился с пустыми руками из Багбука в обратный путь. 6 сентября он из гостиницы позвонил брату. — Примо? — сказал он, когда глава фирмы подошел к телефону. «Здравствуй, Прима, это я, Аврелий. Я только что вернулся из...» Господин Подрели старший не говоря ни слова, повесил трубку. Аврелий позвонил вторично. Никто не ответил. Он подождал несколько минут и снова позвонил. К телефону подошел камердинер и сказал, что господина Прима нет дома. Не оказалось дома господина Прима и позже, часа через два, и на завтра утром. Тогда Аврелий Подрелий сел писать брату и описал все неудачи, постигшие его в Бакбуке, но потом понял, что не в силах будет ждать, пока письмо дойдет до адресата и пока придет ответ. Незаконченное письмо он сунул в карман пиджака и вышел из гостиницы с твердым намерением, во что бы то ни стало добиться сегодня же встречи с Прима. Однако Аврелия не пустили в дом, в котором он родился и прожил всю свою жизнь. Накрапывал дождик, было холодно, но Аврелий не мог уйти, не повидав брата. Он прождал не менее семи часов, промок, окоченел от пронизывающего, не по сезону холодного ветра, и все-таки добился своего. С тихим шелестом к подъезду подкатилась знакомая Аврелию машина, и из дома вышел господин Падрели старший как всегда в сопровождении двух телохранителей. «Прима!» — бросился к нему Аврелий. «Эти идиоты не пускают меня к тебе! Мне нужно!» Но один из телохранителей молча отшвырнул Аврелия прочь с дороги, а другой в это время открыл дверцу, и господин Прима с каменным лицом шагнул внутрь автомобиля. «Прима!» крикнул Аврелий в отчаянии, вскочил на ноги и, не замечая крови, хлиставшей у него из носа, стал иступленно ломиться в машину. И тогда усаживавшийся рядом с шофером второй телохранитель приоткрыл дверцу и разрядил в Аврелия свой пистолет. Аврелий упал на мостовую. Он был еще жив, и сознание не успело покинуть его. Из дома выбежали люди, встревоженные выстрелами. Прима подрели, которого вдруг перестали слушаться ноги, с трудом выбрался из машины и услышал слабеющий голос брата. «Прима, не уходи! Прима, посмотри на меня!» Глава фирмы побледневший, охваченный дрожью, склонился над братом, распластавшимся у его ног в луже крови, У Аврелия уже стало желтеть лицо, мясистый чуть приплюснутый нос, фамильный нос династии Падрели застрился, и сейчас Аврелий стал еще больше похож на своего прадеда Урию. «Я, кажется, умираю, прима», — еле слышно сказал он, с тоской и нежностью глядя на покрывшееся холодным потом лицо своего брата, «Неужели ты сейчас не видишь, что я твой брат, что я Аврелий? Понимаешь, я Аврелий, я хотел тебе сделать сюрприз, а вместо этого...» Он замолк, и по его все более желтевшему лицу покатилась одинокая слеза. господин Подрели Падрелли-старший не думал раньше, что ему будет так тяжело». Несколько минут тому назад он спокойно предупредил своих телохранителей, что какой-то подозрительный субъект подстерегает его на улице и чтобы они держали ухо востро. Конечно, он прекрасно понимал, как его многозначительные слова будут восприняты этими молодцами и как они будут действовать. Но сейчас ему казалось, что он многое отдал бы за то, чтобы не было этих страшных выстрелов и этого умирающего на холодной панели человека его брата и совладельца фирмы чего вы смотрите крикнул прима подрели скорее несите его наверх боже мой какой ужас немедленно вызовите врачей Врели подняли на руки и перед ним в последний раз в его жизни растворились двери родного дома а господин прима подрели шел рядом и поддерживал голову младшего подрели Аврелий смотрел на него тускнеющими, но счастливыми глазами и бормотал. — Я очень рад, Прима. Я так рад. Ведь правда ты меня теперь уже окончательно признал. Я твой брат, Аврелий. — Ну, конечно, признал мой мальчик, — ответил ему господин Прима. — Мы тебя вылечим. Мы с тобой чудесно заживем. Мы с тобой будем такие дела ворочать. — Ну вот, — сказал Аврелий уже совсем заплетающимся языком. — А ты меня все не узнавал. Ты меня спасешь, старичина мой. Я знаю, ты меня... Так и не договорив фразы, Аврелий подрели вздрогнул, чуть слышно вздохнул и вытянулся. Прибывшим врачам осталось только констатировать его смерть. Примчался сам президент полиции города Больших Жаб и составил акт. Извлекли из карманов убитого пачку денег, записку какой-то дамы, подписанную инициалами БП, и незаконченное письмо, которое наконец дошло до адресата. «Кто бы мог подумать?» — горестно воскликнул господин Падрелли, обращаясь к президенту полиции. «Кто бы мог поверить, что рослый плечистый мужчина, добивавшийся у меня приема, действительно мой несчастный брат, что он каким-то неведомым чудесным образом вдруг вырос? Боже мой, какой ужас! Я этого себе никогда не прощу!» Президент полиции считал своим христианским и служебным долгом высказать слова утешения. Он сказал, что любой благоразумный человек на месте господина Падрели поступил бы в точности так же, и что, очевидно, на то была Господня воля. Он сделает все, чтобы законопатить на вечную каторгу этого доктора Попфа, о котором говорится в письме бедного господина Аврелия и который своим дурацким эликсиром разрушил безмятежное счастье одной из лучших фамилий Аржантеи. Но господин Падрели кротко попросил мужественного служаку не трогать этого доктора, потому что тот бесспорно хотел сделать добро его бедному Аврелию и что вообще он, во имя светлой памяти его несчастного брата, умоляет не поднимать вокруг этой ужасной истории никакого шума и всецело надеется в этом отношении на уважаемого президента полиции. Кривотулки и сплетни окончательно его доканают. Тогда президент полиции проникновенно воскликнул «Вы святой человек, господин Падрелли!» Он был растроган. На завтра в газетах появились в жирных траурных рамках извещения о безвременной кончине господина Аврелия Падрелли. Убитые горем Прима Падрелли и вся его родня с глубокой скорбью извещали осиротевшую Аржентею, что урна с прахом покойного будет предана земле в фамильном склепе семейства Падрелли в соборе святого Бонифация в четверг, 7 сентября, в 6 часов вечера. Благодаря своевременно принятым мерам в печать не проникла ни строчки правды о том, где, когда и при каких обстоятельствах расстался с жизнью младший совладелец могучей фирмы. С самым продувным репортером ничего не удалось разнюхать. Прошло несколько дней, и преданный секретарь покойного Агастас Карп стал старшим секретарем главы фирмы. Господин Агастас заметно осунулся с лица, и в этом не было ничего удивительного. Бедняга так любил своего умершего патрона.